Глава седьмая. Следов борьбы нет, Александр Владимирович. Все чисто убрано. Разве что в спальне небольшой бардак. Пойдем и посмотрим. В спальне на самом деле было не прибрано. Постель скомкана, на ковре разбросано женское белье. На туалетном столике открытая банка с кремом. С десяток флаконов с духами, рассыпанная пудра. Розовые, может, от ли помады следы пальцев. Две простыни и наволочки я упаковал. отрапортовал воротников мокрые полотенце из ванной тоже забрал пальчики снял